Второе — тем, что я увидел женщину, словно позируя невидимому фотографу. Она была безмятежна, как вечер, или еще безмятежнее, и я собирался нарушить этот покой. Начать разговор значило совершить подвиг. Я не был уверен, что смогу произнести хотя бы слово. Спрятавшись за камнем, я разглядывал женщину. Было неловко и страшно. А вдруг она меня заметит? Быть может, мое появление было слишком неожиданным. Однако грудь ее вздымалась по-прежнему ровно и спокойно. Взгляд проницал меня так, словно я был невидим. Я не выдержал. — Выслушайте меня, сеньорита, — сказал я, втайне надеясь, что она не откликнется на мою просьбу, поскольку от волнения совершенно позабыл все, что хотел сказать. Слово синьорита здесь на острове прозвучало нелепо. Да и фраза в целом получилась какой-то чересчур категоричной, особенно в сочетании с моим неожиданным появлением в таком месте и в такой час. И все же я продолжал. «Конечно, вы вряд ли соблаговолите». Не помню точно, что я говорил дальше, я был на грани обморока. Низким, хорошо поставленным голосом я говорил что-то с преувеличенной любезностью старого развратника. Снова вырвалась синьорита. Наконец, почувствовав всю тщетность слов, я замолчал и стал просто глядеть на закат, надеясь, что совместное созерцание угасающего светила сблизит нас. Потом заговорил снова. Усилия, которые я прилагал, чтобы совладать с волнением, делали голос низким, до неприличия интимным. И вновь пауза. Я настаивал, умолял, чувствуя, что противен сам себе. Конец сцены выглядел более чем нелепо, весь дрожа, срываясь на крик. Я просил, чтобы она оскорбила меня, выдала властям, но только не молчала». Создавалось впечатление, что не то, чтобы она не видит или не слышит меня. Казалось, что ее глаза и уши устроены так, что не могут видеть и слышать. В каком-то смысле она все же оскорбила меня, показав, что совершенно меня не боится. Было уже совсем темно, когда она взяла свою расшитую сумочку и стала медленно подниматься по склону холма. До сих пор... за мной не пришли. Может быть, и не придут, по крайней мере, сегодня ночью. Может быть, эта странная женщина никому ничего не сказала о моем появлении. Кругом темнота. И в этой темноте при моем знании острова мне не страшна никакая облава. И на этот раз она словно не заметила меня. Моя единственная ошибка была в том, что я не попытался заговорить, хоть как-то нарушить молчание. Когда она появилась, я уже сидел на камнях, глядя на закат. Женщина остановилась, взглядом ища, где расстелить плед. Потом пошла в мою сторону. «Протяни я руку, я мог бы до нее дотронуться». Мысль о такой возможности привела меня в ужас, как если бы мне предложили коснуться призрака. В ее отрешенности было что-то пугающее — И все же, сев рядом, она бросала мне вызов, а стало быть, в каком-то смысле разрушала стену между нами. Достав из сумочки книгу, она начала читать. Я воспользовался паузой, чтобы успокоить нервы. Вдруг она оторвала глаза от книги. — Сейчас, — подумал я, — сейчас она заговорит. Но этого не случилось.